ЭПИЗОД девятнадцатый. И вот занялось утро, назначенное увидеть Торсха в Горящем. И застало перед воротами Сехайма каких-то странных людей, выехавших из леса. Было их около дюжины. Все вооруженные и верхами. А под тем из них, кто более прочих походил на вождя, перебирал ногами крупный серый конь, прежний любимец Рунольва и на плече у главаря висел белый щит. — Вот как! — усмехнулся Эрлинг, когда караулившие у ворот прибежали за ним в дом. — Опять из Торского и опять с Миром. — А сказали, хоть чего хотят. Приезжие хотели видеть Эрлинга Вигловсона, и он велел впустить их во двор. Ворота раскрылись, и сын ворона не сдержал удивления. — Ведь я тебя знаю, — сказал он предводителю ты Дрёд, валландец скотник Рунольва. откуда ты здесь и кто тебя прислал и почему вы все с оружием впрочем было ясно там в рунольвовом дворе что-то произошло дрет отозвался с достоинством какое не всякий раб осмелился бы себе позволить а раб из Сторсхова и подавно рональдраусон и вправду называл нас трелями но только этому больше не бывать — Вы тут навряд ли слыхали про то, что мы вчера еще перевешали всех, кого он оставил стеречь двор, а сюда к тебе приехали потому, что ты теперь уж верно готовишь корабль жечь Торсхов. Вокруг быстро собирались люди, и приезжие ерзали в седлах, чувствуя себя неуютно. — Смелое и большое дело вы совершили, — сказал Эрлинг. — Однако стоит ли хвалить изменивших хозяину, который всех кормил? Эти слова заставили Дрета Валанса слезть с лошади и подойти к Эрлингу вплотную. Было видно, как непривычно он чувствовал себя в шлеме и с мечом, болтающимся у бедра. Этим рукам больше подходила лопата. — Тебя, Вигловсон, называют приемышем! — проговорил он, негромко глядя на Эрлинга одним глазом. Второй у него был давным-давно выбит и, думается, мне добрые норны стояли подле тебя, потому что тебя подобрал твой старик, а не Рунольф. Иначе ты бы теперь пас свиней и ел с ними из одного корыта, чтобы не протянуть ноги. А потом у твоей жены родился бы сын, и ты бы сразу принялся гадать, на кого он будет больше похож, на тебя или на Рунульва. если только твоего сына вовсе не вынесли бы в лес, чтобы не разводить лишние рты. Друзья одобрительно зашумели у него за спиной. Да что говорить! И без них весь Фиорд знал о том, как Рунольф однажды зарубил раба только потому, что тот стоял удобно для удара. Тут из дома выглянул Этельстон. Прежние товарищи мигом разглядели его седел, Такого необычного и незнакомого в крашеной одежде Хирдмана в красивых новых сапогах захочет ли подойти? Этельстон живо протолкался к ним и крепко обнял Валанса. Как бы ни повернулось дело, у Дрёта здесь был, по крайней мере, один испытанный друг. Эрлинг смотрел на них молча, думал, как поступить. — А тебе, — вновь обратился к нему Дрет. мы вот о чем пришли сказать. — Бери Торсхов без боя и живи в нем, потому что твой двор сгорел, а нас всех назовешь своими людьми но только мы теперь будем свободными бондами и поселимся кто где захочет. И наши дети унаследуют все добро, какое мы наживем, вот так. И если это тебе не по сердцу, мы будем сражаться. И живыми ты нас навряд ли возьмешь». Это были отчаянные речи, и воины вокруг загомонили. Одни недоуменно, другие с пробуждающимся гневом. «Выслушивать подобное? И от кого же? От скотника!» Однако Эрлинг все еще молчал, и Этельстон, стоявший с дретом плечо к плечу, негромко заметил. «Тот не стоит свободы, кого можно сделать рабом». И такие слова никого не удивили. Ведь у себя дома в стране англов Этельстон принадлежал к знатному роду. Но неожиданно задрета заступился и старый олов. «Эрлинг», — сказал мореход, — «на твоем месте я поднес бы им пиво». И сам выпил бы с ними из рога, хотя бы от них и попахивал их левом, потому что взять свободу не меньше чести, чем унаследовать. Наследие дается легко. Эрлинг покосился на него, но потом все-таки взял Дрета за плечо. Храбро ты разговариваешь, воландец, и еще храбрее поступаешь. Но не знаешь ты того, что самому смелому нет нужды пугать других. Твое счастье, что ты мне все это наговорил, а не братьям. Вот они-то сочли бы за трусость не сжечь после этого, Торсхов. Да и тебя вместе с двором. Ну, а меня самого называют Эрлингом Бондом». Угрюмый дред впервые улыбнулся при этих словах. Напряженные плечи опустились. Он хитро прищурил на Эрлинга единственный глаз, и морщинистое лицо помолодело сразу на десять зим. «Вот потому-то мы и хотели видеть тебя, Эрлинг Вигловсен, Они их». Хальгрим Хёвдинг был совсем плох. «Зря ты отпустил бедвара и того второго», — попрекнул Эрлинга Хельги. «Если мы теперь принесем жертву раба, не оскорбит ли это богов Олов Олаф-кормщик посмотрел на Хельги поверх головы больного и сразу уронил взгляд. Нехорошая мысль посетила его. «Умрет Хальгрим, и слепой брат не сможет занять его место». Эрлинг, Хёвдинг и Видга, ревниво косящиеся на двоюродных братьев, вот так и появляются в море бродячие корабли, и вожди на них, никогда не выходящие на берег. Видга сказал, не поднимая головы, принеси в жертву меня, у Хельги почти все лицо было скрыто повязкой. Никто не видел, что оно выражало. Хельги ответил, помолчав, Ты, верно, слыхал про Ауна Конунга, и про то, как он одного за другим жертвовал сыновей, чтобы прожить еще несколько зим. Ты хочешь, чтобы твоего отца назвали подобным ему? Видга промолчал. Одеяло на груди отца медленно приподнималось и опускалось. Это движение завораживало, притягивало взгляд, заставляло гадать, сбудется или не сбудется следующий вздох. За этого вождя любой из его людей сам продел бы голову в петлю и, смеясь, подставил бы сердце копью. Но тут-то заморыш Скеги подобрался к своей Астеньке и тихонечко потянул ее за руку. — А как лечат у вас в Гардарике? Он прошептал это слишком громко. Все обернулись. — Что ты сказал? — спросил Хельги Грозно. У Скэгги от ужаса отнялся язык, и пришлось Звенеславке отвечать за него. — Он спросил, как лечат у нас, на Руси. Эльги встрепенулся. — Как? Теперь уже не у Скеги. У самой Звенеславки съежился в груди холодный комок. Но послушная память сразу закружила перед нею водоворот лиц. Быстрее, быстрее. И выплыло любимое. Лицо страшное, разрубленное хазарской саблей через лоб и скулу и глаза, остекленевшие от муки, и высокая седая старуха, которую никто не помнил, молодой, и которую называли помощницей смерти, еще когда Звенеславкин отец, Рыжеусый, Малк, Военежич, босоногим мальчишкой свистел в глиняные свистульки. Помощница смерти поглядывала на солнце, и темные бездонные глаза не моргали. И крест-накрест плыл над распластанным парнем ярко сверкающий топор. Звениславка собралась с духом и пролепетала. — У нас велят сотворить крест топором. — Ну так и сотвори, — сказал Хельги нетерпеливо. Однако Олов-кормщик запустил в бороду пальцы. — Расскажи сперва, для чего крест? Его олово отец по имени Сигват Ветер когда-то попал в плен в стране франков, молившихся распятому богу. К счастью, Сигвад сумел от них убежать, но крест остался при нем багровой отметиной на лбу. Пришлось объяснить: это знак дождь Бога. Все ведь от солнца. К кому же еще о здоровье, если не к нему? А дождь Боги можжевельник слыхал не больше, чем Звениславка о Христе. Он спросил по-прежнему недоверчиво. — А услышать тебя твой, как ты его назвала? — Гордарики не близко. Звениславка ответила радостно. — Одно солнце на свете. Хельги толкнул в спину племянника. — Принеси-ка мой топор. Видга, вздрогнув, сорвался с места. Хельги обнажил секиру, нашел на лезвии зазубрину. — Крепкие ребра были у воскальда. Твори свое колдовство. Это даст тебе удачу. Гладкая сталь блестела на солнце, льющемся в распахнутый домогон. Звениславка взяла тяжеленный топор и едва удержала его в руках. И снова накатил ледяной страх. Какая из нее ведунья? Как молиться? Что говорить? Как помочь? Весь дом смотрел на нее. Отказываться было поздно. Звениславка зажмурилась, Запрокинула голову, чувствуя, как взошли к глазам слезы ужаса и надежды. Медленно плыло в синей вышине доброе бородатое солнце, с лицом в точности, как у деда в Военега. И страх внезапно пропал. «Да кого боишься-то, глупенькая?» Звениславка протянула к нему руки с лежащим на ладонях топором. «Солнышко красное! Дождь бог ты, сворожич, дарующий тепло и свет!» Высоко ходишь ясно и в небе от земли матушки по счету четвертым, да ласкаешь себе привет награды и веси, долы и горы, и всем светишь одинаково — Руси, и Урманам, и свеем с Данами, и Варягам, и ромеем и Немцам, и Темнолицам Булгарам, и тем Дальним, про чьи род племя и заезжие гости слыхом не слыхали. Возьми, дедушка, свою золотую секиру. Тут светлый блеск коснулся ее сомкнутых век. За то время, что она молча беседовала с дождь-богом, солнечные лучи продолжали обходить свой круг, они ярко ложились теперь и на хальгрима, и на топор. Неподвижно стоявшую астынки не беспокоили ни звуком. Не помешать бы ненароком чудесам гардского бога. Кто знает, может, хоть этот отгонит смерть от вождя. Секира переливалась в руках у Звенеславки, как чистое золото. Дождь бог сиял прямо в лицо. Солнечный дед улыбался. — Солнышко трижды светлое! — Ужель труд тебе выдворить из тела злую истому недуг? — Заменить добрым здоровьем! — Родная внучка просит! Тут она наклонилась и приложила тяжелый топор к колбу Хальгрима, к его животу, к одному плечу и другому, Знак солнца. Золотой знак. Руки дрожали и готовы были отняться. Старый олов бережно принял у нее топор. Хальгрим перекатил голову на сторону, брови сдвинулись, и угрожающе, и жалко. олов поправил на нем одеяло и стал смотреть на него, подперев бороду кулаком. Не выйдет ли так, что Хевдинг очнется и запамятует, каким богам молился тридцать четыре зимы?» Звениславка не помнила, как выбралась из дому. Ноги сами принесли ее в корабельный сарай. Тут никто не найдет. Она припала лицом к фарштевне черного корабля, горячей щекой, к мерзлому дубу, неистребимо пропахшему солью и смолой. «Корабль, кораблик, бывал же ты на Руси!» Колени подогнулись, она поникла на земле у индивелого киля и расплакалась, и не сразу почувствовала расторопные руки, кутавшие ее теплым платком, и услышала голос, уговаривавший не плакать. Впрочем, этот голос и сам изрядно дрожал. Скэги стоял подле нее на коленях и, захлебываясь, рассказывал, как чудесно она колдовала. «Вот теперь-то Хальгрим непременно останется жить», «Он выздоровеет! Вот увидишь! А, стеньки И ты поедешь в свою страну!» Услышал он эти слова в разговоре или придумал их сам. Она не спросила. Длинная тень пролегла от порога. В дверях стоял Видга. Малыш поспешно высморкался, чтобы сын Хевдинга не посмеялся над ним за слабость, но у Витги было не до него. Он молча взял Звениславку за плечи, заставил поднять голову, посмотрел в мокрое от слез лицо, потом пошарил у себя на груди и стащил через голову самодельный оберег, клыки матерого волка на потрепанном ремешке. Память о победе, одержанной им в возрасте Скэгги. Он надел свой оберег Звениславки на шею и ушел, так и не произнеся ни слова. «Да и о чем говорить?»